Впрочем, нелегальные союзы борьбы против бетризации возникали во всем мире, особенно в Южной Африке и на некоторых тропических островах. Использовались все средства, начиная от подделки медицинских свидетельств о бетризации и кончая убийством врачей, проводящих прививки. Когда период массового сопротивления и бурных стычек прошел, наступило кажущееся спокойствие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 взаимодействуя с силой инерции, высвобождающейся вследствие удара или вообще резкого торможения, давало в результате нуль. Этот математический нуль был самой реальной действительностью. Он поглощал всю энергию удара. Черные ящички проникли всюду. В лифты, на подъемные краны, в пояса парашютистов, на океанские корабли и мопеды. Простота их конструкции была столь же ошеломляющей, сколь и сложность теории, которая их породила. Рассвет окрасил стены моей комнаты, когда смертельно усталый я повалился на кровать, сознавая, что познакомился со второй, после бетризации Великой Революции, свершившейся за время моего столетнего отсутствия на земле.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 «Я-то знаю, а вот откуда ты знаешь?» — спросил я. «Это моя обязанность, Брэк?» Он подал мне под нос. «Постараюсь исправиться», — пообещал я. «Надеюсь, вы не сочли меня бестактным. Я не хотел бы показаться вам назойливым». «Что?» — ты сказал я.